«Это хорошо или плохо?» — спросил Сталин, остановившись перед маршалом. «С одной стороны, это очень хорошо, товарищ Сталин. Молодость, как и храбрость, города берет. Только вот опыт... Опыт — вещь наживная, Тимошенко. Повоюют — наберутся опыта». Он повернулся к Тимошенко спиной и как раз в это время Паспребышев принес сообщение из Софии. «Ну так что?» — подтвердил свой молчаливый вопрос Сталин. «Как будем поступать?» Ворошилов предложил провести маневры на южной границе. «Попугать никогда не вредно», — добавил он. Сталин неторопливо закурил и сказал, обращаясь к Молотову. «Нота должна быть вежливой до такой степени, чтобы не унизить достоинство страны. На месте Гитлера я бы искал любой повод для разрыва. На месте Сталина я бы повода не давал». Пусть дел подумает над текстом. Пусть Вышинский внимательно поработает над формулировками, он это умеет. Война — это не кино и не митинг ОСО-Авиахима. Война — это война. А нынешняя война будет войной техники. И победит в ней тот, кто лучше знает приборную доску самолета и рычаги управления танком. Если других мнений нет... Неожиданно торопливо, словно оборвав себя, сказал Сталин, перейдем к следующему вопросу. И вот теперь, всего через месяц после уведения германских войск в Болгарию, он получил донесение, что завтра Гитлер нападет на Югославию. К вопросам протокола Сталин относился двояко. Он понимал, что форма лишь обнимало состоявшееся содержание, но отдавал себе отчет в том, что протокол важен не сам по себе, а лишь как инструмент, акцентирующий особое внимание на той или иной частности. «Частность», — считал он, — «есть составное, определяющее общее, то есть главное, и уж если он, Сталин, может играть роль в создании этого главного», то, видимо, протокол следует обернуть на пользу дела и подчиняться ему, подшучивая над этой закостенелостью лишь в кругу близких друзей. Главное, чем дальше, тем больше, решалось на международной арене. А там протокол был испытанным способом расставить все точки над «и». Политики говорят на своем языке кратких терминов – Время дорого, его экономить надо, а протокол, он большой эконом, большой и проверенный многократно на деле. В 11 часов в Кремль вернулся Молотов. Он принимал в наркоминделе германского посла фон Шуленбурга. Первая встреча с германским послом состоялась вчерашней ночью. «По нашим сведениям, — сказал фон Шуленбург, — «Вы ведете переговоры с Югославией?» «Мы ведем переговоры с Югославией, которые не направлены против какой-либо третьей державы», ответил Молотов. «Мы движимы лишь одним желанием — сохранить мир на Балканах. Насколько мы можем судить, руководители Рейха также не устают подчеркивать свое желание сохранить мир в этом районе». «Я думаю, — ответил фон Шуленбург, что советское правительство выбрало не совсем удачный момент для дружеских переговоров с югославскими путчистами. С путчистами? А что, Берлин отказался признать новое югославское правительство? «Ну, в такой плоскости вопрос пока не стоит», — медленно ответил фон Шуленбург. «Называя белградское правительство...» путчистским я высказал собственную точку зрения. Тем более всего неделю назад Риббентроп и